Глава вторая. Специзолятор. Алексей отлично знал порядок поступления пациентов и действий персонала стационара после аварии с подозрением на провпоражение. Работая в своё время в службе контроля биологической безопасности, он сам испытывал передаточные системы всех корпусов, разрабатывал инструкции, обеспечивающие безопасность и порядок работ. Для содержания больных с тяжёлыми заразными инфекциями в стационаре оборудованы индивидуальные палаты-боксы. Прямо с улицы через обычную дверь и спрятанную за ней металлическую гермодверь пациент попадал в отведённый ему индивидуальный, как говорят инфекционисты, мельцеровский бокс. Кровать, телевизор, окно на улицу заклеенно светоотражающей плёнкой, не позволяющей заглядывать снаружи а окно в коридор задернуто занавеской, не дающей возможности выглядывать в него. В боксе предусмотрено все для личного туалета, вплоть до ванны с душем. Унитаз деликатно спрятан за выступ двери. Впрочем, в стене напротив сделано маленькое смотровое окно. Как ты там? Читаешь или умер? Архитектурные изыски венчает тамбур где врачи, выходя от больного, обрабатывают костюмы аэрозолем дезраствора и шлюз для передачи пищи в бокс. Бокс, точнее, тамбур, от коридора отделяет гермодверь. Её, как и ведущую на улицу, запирают на замок, чтобы исключить несанкционированный доступ. Вентиляция в боксе смонтирована так, что воздух подаётся и выводится через стерилизующие фильтры формируя в помещении давление, пониженное относительно коридора. Это препятствует выходу заражённого воздуха в коридор и на улицу даже в случае разгерметизации помещения. Все жидкие отходы хлорируют в течение нескольких часов, а затем пропаривают в огромных специальных ёмкостях для обработки стоков, размещённых в подвале корпуса. Но отвёрдые отходы хлорируют, автоклавируют и сжигают. Такая многослойная система защиты надёжно охраняет окружающую среду от опаснейших возбудителей и в случае болезни, и при проведении лабораторных работ. Алексей переоделся в больничную пижаму. Пришли врач и медсестра, пока ещё просто в халатах, перчатках и респираторах. Единственным средством лечения, точнее, профилактики, и то теоретическим Был гаммаглобулин, полученный из крови многократно иммунизированных коз. Алексей не очень надеялся на эффективность этого препарата, поскольку в экспериментах на обезьянах либо регистрировал его защитные свойства только при низких заражающих дозах и при введении не позднее, чем через 2 часа после заражения, либо не отмечал их вовсе. Однако полгода назад произошёл необъяснимый случай, когда сотрудник поранившийся иглой с кровью инфицированной обезьяны и получивший инъекцию гамма-глобулина, не умер и не заболел. Впрочем, у него поднялась небольшая температура и даже появилась сыпь. Но так и осталось непонятным, была ли это сглаженная лихорадка Эбола или так называемая сывороточная болезнь, то есть реакция организма на чужеродный белок гамма-глобулина. В любом случае... Ничем другим для лечения этой лихорадки никто в мире не располагает. Поэтому Алексей беспрекословно приспустил пижаму и получил двойную дозу. Врач открыл новую папку и со слов Алексея быстро записал анамнез. Мгновенно всплыла в памяти история болезни товарища, погибшего в результате шприцевого инфицирования. Такая же папка Алексею несколько раз доводилось читать файлы из этой папки, и он явственно вспомнил первую запись, поражавшую скрытым трагизмом. Все уже понимают, что впереди катастрофа и надежды нет, но всё ещё относительно благополучно. И сейчас всё так же. Полное здоровье, только надежды чуть больше. Они ещё немного поговорили, и врач ушёл. Всё, что можно было сделать, Алексей сделал. Оставалось самое трудное ждать. 16 суток в любой момент ждать появления предвестников неумолимой болезни. Впрочем, их может и не быть, как правило, болезнь развивается остро. Время инкубационного периода прямо зависит от полученной дозы вируса. И Алексей, оценивая её как невысокую, был уверен, что 4-5, а скорее всего 7 дней до начала болезни у него есть. Вообще-то, официальный срок карантина составлял 21 день. Но реально известно, что если до 14-го, максимум 16-го дня что-либо не начнётся, значит, повезло. Место укола побаливало. Алексей поблеял по козлиному, получилось похоже. Поёрзов на кровати, устраиваясь поудобнее, он закрыл глаза и сразу вспомнил что когда привезли коз и собирались заводить их в зону, какая-то практичная лаборантка попросила разрешения постричь их, чтобы забрать шерсть. Предложение охотно поддержали, поскольку козы были уличного содержания, и в зимней шерсти в помещениях им было бы тяжеловато. Отцом и идеологом получения козьих гаммаглобулинов для профилактики лихорадок Эбола, Марбург, Мачупо и других был один из основателей института с уважительным прозвищем «Дед». Человек с колоссальным практическим опытом работы со множеством патогенов вирусной природы. Иммуноглобулины были его коньком, и еще во времена активной исследовательской деятельности, начиная работать с любой новой инфекцией, он в первую очередь иммунизировал животных, получал иммунную сыворотку, выделял из нее гамма-глобулиновую фракцию и держал на готове как личное неофициальное снадобье для профилактики лабораторного заражения. С началом работы Центра с вирусами Марбург, Мачупа, Эбола и Ласса на первых порах необходимость поставить уровень и качество исследований на достойную высоту заслонил проблему личной безопасности, тем более что технологическая система безопасности была реализована на высоком уровне. Отрезвление наступило после гибели всеобщего любимца и опытного вирусолога. Во время отбора крови из сердца, инфицированной вирусом Марбург, морской свинки, Николай, успевавший еще и учить молодых исследователей, не точно поставил руку. В результате ассистент, пытавшийся нащупать иглой сердца свинки, проткнул животное насквозь и попал в основание мизинца Николая. Не попытки выдавить кровь или продезинфицировать ранку, ни отчаянная двухнедельная борьба за его жизнь результатов не дали. Анализируя произошедшее и пытаясь вывести алгоритм действий на случай повтора подобного инцидента, перебирая все возможные решения аналогичных событий, вплоть до самых невероятных, вроде немедленной ампутации инфицированного пальца, пришли к решению получить гетерологичные гамма-глобулины ко всем высоколетальным инфекциям, с которыми проводились исследования. Поскольку завести в многоэтажное здание лошадей, оптимальных для этих целей животных, представлялось весьма сложной задачей, было решено в роли доноров для получения глобулинов использовать коз. Боже, какие уникальные фотографии потеряло человечество! Женщина в защитном скафандре восседает на козле, держась за его рога, будто едет на хорлее, а он рвётся из-под неё во всю мощь своих лошадиных, пардон, козлиных сил. А в это время виртуозы шприца умудрялись стерильно отобрать у животного пол-литра крови. Как бы то ни было, по истечении полугода в спецстационаре появились препараты для экстренной профилактики лабораторного заражения, вирусами эбола, марбург, мачупа и других. Эффективный в экспериментах на морских свинках препарат, разработанный против лихорадки эбола, не слишком убедительно показал себя на обезьянах. На макаках резусах был даже отмечен эффект ускоренной гибели. Слава богу, человек менее восприимчив к этому вирусу, чем резус или гамадрил. Но особого успокоения инъекция Алексею не принесла. Он знал, как развивается эта болезнь, и слишком хорошо помнил, как выглядел Николай. А мужество у этого парня было высшей пробы.